Первый луч солнца Глубокой ночью, на исходе все того же бесконечно долгого дня, Эраст Петрович сидел в кабинете у начальника муниципальной полиции. Ждали третьего члена следственной группы, туземного инспектора. Пока же пили крепкий черный кофе и понемногу приглядывались друг к другу. Сержант Уолтер Локстон в не столь отдаленном прошлом служил блюстителем законности в каком-то скотоводческом городке на американском Диком Западе и сохранил все повадки этого нецивилизованного края. Он сидел, закинув ноги на стол и раскачивался на стуле. Форменное кепи было сдвинуто чуть не до кончика носа, на манер ковбойской шляпы. В углу рта торчала потухшая сигара, а на поясе у сержанта висело два здоровенных револьвера. Полицейский не умолкал ни на минуту, балагурил, всячески строил себя рубаху парня, но фандурин все больше укреплялся в мнении, что Локстон не так прост, как прикидывается. — Ну и у меня в не поверить, — рассказывал он, немилосердно растягивая гласные. — Нормальные люди из сержантов выслуживаются в маршалы, а у меня все шиворот на выворот. А в той дыре, где на пятьсот жителей было пять тысяч коров, а преступлением века стало похищение 65 долларов с местной почты, я назывался маршал. Здесь же, в Йокогаме, где живет почти десять тысяч человек, не считая чертовой уймы косоглазых, я всего лишь сержант. При том, что мой помощник — лейтенант. Ну не умора. Так уж тут заведено... — Сержант, а? Домой письма пишу, вынужден врать, подписываясь капитан Локстон. Ведь по правильному-то я должен быть капитан. Сержантом это какие-то ваши европейские выдумки. Вот скажите, Расти, у вас в России сержанты есть? — Нет, — ответил Раст Петрович, уже смирившийся с ужасным Расти возникшим, с одной стороны, из-за неспособности Локстона выговорить имя «Раст», а с другой — из-за седины на висках титулярного советника. «Расти» по-английски значит «ржавый». Раздражало лишь упорство, с которым хозяин кабинета уклонялся от разговора по существу. «Сержантов у нас в полиции нет». «Я спрашивал Уолтер, что вам известно о заведении «Ркуэн»?» Локстон вынул изо рта сигару, сплюнул в корзинку коричневую слюну. Посмотрел на русского своими водянистыми слегка на глазами и, кажется, понял, что этот так просто не отстанет. Скривив медно-красную рожу, нехотя сказал, — Понимаете, Расти, Ракуэн находится за рекой, а это уже не сеттельмент. — То есть, юридически-то территория наша, но белые там не живут, одни желтопузые. А это мы туда обычно не суемся. Бывает, что джапы прирежут друг дружку, это сколько угодно. Но до тех пор, пока они не трогают белых, я ничего. Вроде как молчаливый уговор такой. — Но в данном случае есть подозрение, что умерщвлен русский подданный, — напомнил Фандорин. Вы говорили, — кивнул Локстон. — И знаете, что я вам на это скажу? Чушь и собачий бред. — Если ваш мистер Б. откинулся от того, что его кто-то с пьяну задел пальчиком по шее, стало быть, старикашка был совсем доходяга. — Какое это к бесу убийство. Вот я вам расскажу, что такое настоящее убийство. — Однажды у нас в Баффало-крике... — А если благолепого все же убили? — перебил чиновник, уже выслушавший несколько душераздирающих рассказов из уголовной истории ковбойского городка. — Но тогда, — сержант свиреп сощурился, тогда косоглазые мне заплатят. Если это и вправду какие-то их гнусные азиатские штучки, они не обрадуются, что напакостили на моей территории. В позапрошлом году на мосту Огонбасси, а это, заметьте, себе уже за пределами сеттлемент, зарубили французского офицерика. Сзади, по-подлому. Один психопат из бывших самураев разозлился, что ихнему брату запретили сабли носить. Тут ведь у них чуть что во всем белые виноваты. Так я поднял всех своих ребят и взял сукина сына. Он не успел даже кровь с сабли отмыть. Как он упрашивал, чтобы я позволил ему брюхо вспороть. Даже плакал. Только хрен ему проволок его на веревке по туземному кварталу, чтобы желтомордой полюбовались, а после вздернул на той же веревке безо всяких церемоний. Был, конечно, скандал с епошками. Они должны были судить психопата сами. И как у них тут положено оттяпть ему башку, как бы не так. Я за своих предпочитаю расплачиваться сам». «Если я пойму, что ваш соотечественник сыграл в ящик не сам, а ему помог кто-то из джапов...» Локстон не договорил, лишь красноречиво двинул кулачищем по столу. «Вы знаете инспектора, который представлен к нам от японской полиции? Этого господина зовут Гоэмон Асагава». Эраст Петрович нарочно отозвался о японце с подчеркнутой корректностью давая понять, что лексикон сержанта ему не нравится. Кажется, американец понял намек. — Знаю. Начальник участка на тележной улице — это в туземном городе. Из всех желто... Из всех японцев Гоу самый толковый. Мы с ним уже пару раз работали по смешанным делам, где на сели и белые, и косары... Ну, в смысле туземцы... Он совсем молодой парень, еще тридцати нет, а опытный. Лет пятнадцать в полиции служит. — Как это возможно? — удивился Фандорин. Так он потомственный Йорики. — Кто? — Йорики. Вроде участкового копа. При Щегунах, прежних правителях, было заведено, что всякое ремесло и даже всякая должность передавалась от отца к сыну. К примеру, Если твой папаша был водоносом, то и ты будешь всю жизнь бочки с водой возить. Если родитель был помощник начальника пожарной команды, то ты тоже станешь помощником начальника. От этого у них тут все и развалилось. А не было резона надрываться, все равно выше папаши не прыгнешь. А Гоу из рода реки. Когда его отца грабитель зарезал, парнишке лет 13 было. Но порядок есть порядок. Нацепил две сабли, взял в руки дубинку и начал служить. Он рассказывал, что первый год длинную саблю подмышкой носил, чтобы по земле не волочилось. Но разве может мальчишка поддерживать порядок в целом околотке? А у них тут может. Потому как япошки, это японцы... Не столько на человек сколько на должность смотрят. Опять же, полицейских тут уважают, они ведь сплошь самураи. А еще расти учтите, что парней, которые родились в семье Юрики, с измальства обучали всей полицейской науке. Как вор догнать, как грабителя обезоружить и связать. А уж дубинкой они дерутся так, что нашим копом и не снилось. Я думаю, Гоу и в 13 лет много чего умел. Раст Петрович слушал с огромным интересом. — А как у них устроена полиция теперь? — По английскому образцу. Безработных самураев теперь полным-полно, так что в недостатка нет. Если вас интересует подробность, спросите у самого ГО. Вон он идет. Фондорин посмотрел в окно и увидел на освещенной площади высокого японца в черном мундире, белых панталонах с на боку. По-военному, отмахивая правой рукой, он шагал по направлению к участку. — Видите, у него на поясе револьвер, — показал Локстон. — Это у в редкости. Они предпочитают дубинкой или, в крайнем случае, мечом.